«Бежим!» Парень схватил меня за локоть и потащил за собой, но не к океану, а в глубь трущоб. «Куда?» — хрипло спросила я. Бежать со связанными за спиной руками было совсем неудобно. Цепляющийся парень только мешал. Но я понимала, нельзя ни остановиться, ни попытаться развязать руки. На это нет времени. Нужно просто бежать, не обращая внимания ни на разрывающиеся от боли легкие, ни на головокружение». Вся банда Грейсона примчалась на шум драки на крышу, и мы выиграли несколько бесценных минут. Нельзя было позволить им сократить расстояние. В трущобах нас ждут. Кэлс был немногословен и тянул за собой, заставляя развивать немыслимую скорость. Законники должны быть на подходе. с ними Норрис. Нам нужно успеть добраться до них. Мы бежали по закоулкам из последних сил, петляли между зловонными кучами мусора, опрокинутыми баками и реками отходов, текущими по краям разбитых мостовых. Этот Кейптон я не любила. Он совсем не походил на тот город, в котором я привыкла жить. В отличие от разрушенного дома на побережье, здесь кипела жизнь, странная, пугающая и внушающая отвращение. Кто-то копался в отбросах, кого-то тошнило за углом, и везде была грязь и стояла зловоние. Но сейчас все это меня волновало мало. Значение имело лишь то, что где-то там за спиной за нами гнались люди Грейсона. Если мы окажемся достаточно быстры, тогда законники нас встретят первыми, и все закончится. Если нет, вряд ли получится сбежать еще один раз. Грейсон подобного не допустит. Кажется, Кэл знал, куда идти. «Во всяком случае, петлял он по улицам весьма целенаправленно. Я запнулась за какое-то ведро с помоями и полетела бы носом, если бы Кэлс не поддержал». В спину донеслась брань существа, по голосу похожего на женщину, и почти сразу же крик. «Вот они! Быстрее!» За поворотом показались несколько человек. Нас нагоняли. «Еще чуть-чуть!» «Кэлс дернул меня сильнее, и мы помчались снова». Парень со всех сил пнул контейнер, доверху заваленный мусором. Он рухнул, перекрыв узкую улочку, по которой мы устремились дальше. Сомнительное препятствие для догоняющих, но это задержит их хотя бы ненадолго. Законники нас ждали еще в одном заброшенном доме. Таких здесь было множество. Он явно служил кому-то временным жилищем, но стражи порядка выгнали всех из полуразрушенных стен. Я им была за это благодарна. Не хотела бы делить место отдыха с обитателями трущоб. «Где?» – к нам подбежал Норрис. В форме законника он выглядел непривычно и странно. Хотя чему я удивляюсь? Я же знала, что он служил. «Там!» Кэлл скивнул в сторону улицы и осторожно завел меня внутрь дома, из которого законники высыпали на улицу охотиться на банду Грейсона. Мы остались одни, не считая пары охранников на входе. «Ты как?» – поинтересовался парень, осторожно развязывая мне руки. Я слышала за спиной сбивающееся дыхание и ощущала жартило. «Нормально». Я потерла онемевшие, кровоточащие запястья, повернулась, прижалась спиной к шершавой стене и попыталась отдышаться. Кэлс тут же отошел. Брезгливо огляделся по сторонам и взгромоздился на подоконник. Я выдохнула и, наконец-то, расслабилась, чувствуя, как покидают остатки сил. Страх почти ушел. Я знала. Наши спины прикрывают. Кэлс имел власть в этом городе. Он смог привести сюда не просто патруль, а хорошо обученных боевиков и своего брата. Где-то там ловили остатки банды воздушников, а я пыталась отдышаться и прийти в себя. Болели колени и ребра. Горели легкие, и кружилась голова, но я все же легко отделалась, могла бы пострадать намного сильнее. Мне повезло. Спасибо тебе. Я посмотрела на сидящего на подоконнике Келза. Порванная рубашка, сажа на щеках, растрепанные волосы. Он был мрачен. Тень от косой челки падала на лицо и перечеркивала скулу, словно шрам». Так значит, Грейсон, я правильно понял? Если он не хотел моих денег, значит, спал с брил потому что с серым дурманом я совсем не связан. Похоже на то. Я пожала плечами. Он мало что говорил. Хотел отомстить тебе. Полагаю, за выбор, который сделала брил Не знаю только, почему сейчас. Возможно, потому что мы начали копать. Надеюсь, его не убьют. Парень жал кулаки. Хочу услышать историю из первых уст. Я ведь даже не знал его до сегодняшнего дня. Ни разу не пересекался? Ну почему же? Кэлс невесело усмехнулся и закусил губу, прежде чем продолжить. Мы вместе учимся, но я не вникал, кто из них зверь, кто Грейсон и вообще, как их зовут. Мне было все равно. Выходцы из трущоб. Они стояли вне моего круга интересов. Абрил заметила разницу. Мрачно заключила я, поняв, куда клонит парень. Она разглядела в нем что-то, чего не было во мне. Выделила из толпы. «Я настолько плох?» «Да, яд». «Ты ведь считаешь так же?» «Не зря ты от меня шарахаешься. Богатенький, избалованный мерзавец». Я со стоном оторвала себя от стенки и медленно подошла к Кэлзу. Я не хотела ему говорить то, что скажу. Все еще не доверяла и боялась проявить слабость, но промолчать было бы подло. Ты совсем не плох Кэлз, и прекрасно об этом знаешь. Почему Брилл встречалась с Грейсоном? Не представляю. Я не общалась с ней. Может быть, она, как и сказала Клэр, искала острых ощущений. Такое ведь бывает. Смирись с тем, что ты никогда не узнаешь о том, чем она руководствовалась. Грейсон... У каждого своя правда, Кэлс. Неужели ты думаешь, будто Грейсон поведает о своих мотивах, даже если сознается в убийстве? Ты считаешь, он откроет тебе секрет, почему брил спала с ним? Ты уверен, что хочешь это знать? Или, быть может, ты думаешь, он скажет тебе последние слова Брилл? Сознается в убийстве из ревности? Думаю, она хотела вернуться к тебе, а он не позволил. Ты права. Кэлс неожиданно спрыгнул и оказался прямо передо мной. Я просто хочу поставить точку и жить дальше. Ты мне в этом поможешь? Он внимательно посмотрел мне в глаза, и по спине пробежала волна тепла. Слишком сложно было стоять так близко и не податься навстречу. Я чувствовала жар его тела и очень хотела прикоснуться, но была слишком упряма, чтобы это сделать. «Помогу поставить точку?» Лукаво поинтересовалась я, догадывая, что он имеет в виду совсем другое. Кэлс улыбнулся. «Он понимал меня с полуслова, поэтому сделал шаг вперед сам». Осторожно провел ладонями по плечам, потом ниже к локтям. Чуть потянул на себя, вынуждая прижаться. Нагнувшись, парень нежно и осторожно тронул губы губами. Неторопливо провел языком и, слегка дернув меня за волосы, заставил откинуть голову назад, чтобы впиться жадным поцелуем. Меня затопила чужая боль, разочарование и бьющаяся на краю сознания надежда. Когда я поняла, что надежда для него я, то сдалась. Вцепилась руками в волосы и прильнула в ответном поцелуе, забывая о том, что обещала себе не связываться с богатенькими мальчиками. Забывая о том, каким Кэлс может быть, сейчас это не имело ни малейшего значения. Мир перестал существовать, и я впервые в своей жизни абсолютно потерялась в захлестнувших эмоциях. Никогда не была так открыта и безоружна. А ведь это всего лишь поцелуй, стирающий запреты и рушащий преграды, пугающий и сладкий одновременно. Мы не услышали шагов. Мы вообще не замечали ничего вокруг». Я дернулась и отскочила, когда почувствовала сгущающийся воздух за спиной. Кэлс едва успел отшвырнуть меня в сторону, и вся сила воздушной плетки обрушилась на него. Я закричала, когда парень отлетел, сильно ударившись о стену. Раздался сдавленный хрип. Вряд ли такой удар прошел без последствий. — Что ты творишь? — Я обрушила ментальный удар на появившегося в дверном проеме Грейсона, но парень продолжал закручивать в воздухе тугой жгут для того, чтобы ударить снова. Как он умудрился проскользнуть мимо охраны? «Отвали, яд! Ты же всегда была правильной! Так какого демона защищаешь этого урода?» «Грейсон, ты свихнулся!» Я не хотела вступать в спор и готовилась биться до конца. Сил было немного, но я могла давить и сейчас пыталась обрушить на противника чувство вины, постараться вызвать раскаяние. Но то ли я была слишком слаба, то ли Грейсон подстраховался. Моя магия на него не действовала. «Нет, яд, я не свихнулся». Он снова ударил, но Кэлс успел выставить щит, а я усилила ментальный натиск, плюнув на попытке управлять силой. Просто давила, вызывая головную боль. Грейсон попятился, схватившись за виски, и на миг потерял связь со стихией. Этого времени Кэлсу хватило, чтобы кое-как подняться и отползти в сторону. В руках парня разгорались два огненных кнута. Я жалела, что свой обычный потеряла где-то раньше. Он бы очень пригодился. «Тебе лучше сдаться и признаться в убийстве», — произнес Кэлс, вскидывая руки и готовясь к атаке. «Может, я и последую твоему совету», — рыкнул Грейсон, собираясь силами. «Только вот совершу убийство, чтобы было в чем признаваться». «Не пытайся запудрить мозги. Мне известно, ты был любовником брил а когда она тебя бросила, убил ее из ревности», — встряла я. «Не глупи, яд!» — Грейсон отступил на шаг, заградившись щитом, чтобы Келс не мог достать плетью. «Я не убивал брил ее убил он!» Грейсон кивнул в сторону Келза, который неожиданно резво вскочил и ринулся на противника уже в рукопашную, забыв про магию и огонь. Обвинение было серьезным, и я могла понять бешенство, хотя и не поддерживала. Не стоило вестись на провокации соперника. Грейсон ударил жестко в лицо, Кэлс чудом ушел от огромного кулака, он лишь скользнул по скуле, сменил позицию и резко впечатал ботинок в живот противнику. Грейсон не успел закрыться, но поймал ногу, и парни рухнули на пол, устроив потасовку среди мусора и объедков. Я метнулась вперед, но поняла, что вряд ли смогу их разнять. Наконец Кэлс ударил еще раз и отполз в сторону. Грейсон утирал кровь рукавом рубашке. «Ты что несешь?» – возмутилась я. Кэлс едва поднимался с колен. Грейсон выглядел чуть лучше, а на улице уже слышались голоса. До прихода законников осталось немного. «Я несу?» «Я говорю правду!» «Брилл была с ним ради приличий. Как же? У хорошей девочки должен быть богатый мальчик, но хотела она меня». Довольно улыбнулся Грейсон и помрачнел, прислушиваясь. Он, видимо, тоже услышал законников. А он этого не выдержал и убил. «Я не убивал брил Келл скинулся вперед, снова начиная плести заклинания. «Я ее любил. Мы собирались пожениться, и та ссора, она была мелочью». «Думаешь, свадьба что-то изменила бы?» — хмыкнул Грейсон. «Ничего. Когда ты убил брил мы не встречались, но это была временная мера. Она любила острые ощущения и вернулась бы ко мне после свадьбы. Ты не мог дать ей того, чего она хотела, и знал это. Клэр сказала, у Брилл кто-то был. В тот период, не раньше. Задумчиво отозвалась я, внимательно вслушиваясь в разговор». Стройная теория рушилась на глазах. «Это не я», — отмахнулся Грейсон. «В тот день я приходил на вечеринку, пытался поговорить с ней. Но меня выгнали как шавку». «По твоему, между прочим, приказу», — обратился он к Элзу. «По твоему?» Я ошарашенно уставилась на парня. «А ты не знала», — Грейсон засмеялся. «Маленькая и глупая и наивная девочка. Вот ты кто». Такими всегда играют богатые мальчики. Он был там, и это он подсыпал тебе, дурман. «Не мили чушь!» – возмутилась я, но Кэлс промолчал, а Грейсон, повернувшись к нему, припечатал. «Думаешь, никто не слышал твой разговор с рыжим прихвостным Марисом? Это ведь он тебя подговорил подсыпать яд, дурман? Так все стало проще. Это будет весело, так ведь он сказал?» «Откуда ты знаешь?» Потрясенно пробормотала я, чувствуя, как останавливается сердце. Такой поворот оказался для меня слишком неожиданным. Я предполагала что угодно, но не это. «Какая разница откуда?» Грейсон подошел ближе и швырнул меня в объятия Келза. «Главное, это правда». «Я не убивал брил, Кэлс практически кричал, но Грейсон уже запрыгнул на подоконник, бросив напоследок. «Ты ведь все равно откупишься. Но яд... яд не даст тебе жить спокойно. Месть удалась. Убить тебя сейчас — это милосердие. Так что живи со страхом и ожиданием справедливого возмездия». Грейсон выпрыгнул в окно, а Кэлс, сжимая меня в объятиях, зашептал в волосы. «Я не убивал ее!» Но я не желала его слушать, поэтому вывернулась и тихо спросила. «А дурман? Дурман подсыпал мне тогда ты?» Я развернулась и посмотрела Кэлзу в глаза. Ответа не требовалось, и я отступила. «Яд! Яд! Дай я все объясню!» «Не стоит. Ты был на той вечеринке. Ты подсыпал мне дурман, и ты знал о романе Брилла Грейсона». Я иду к законникам. У тебя была возможность и мотив, и ты все скрыл от меня. Яд! Я не убивал ее, правда. Все было не так, как хочет показать Грейсон. Она его бросила и не собиралась возвращаться. Я не знал, кто он, не подозревал Грейсона, думал на зверя и уж точно не знал, что у нее был еще кто-то третий. Пятый. Раздраженно бросила я. Я достаточно была дурой. Ты же знаешь, что меня никогда не заберут законники. Прибег он к последнему аргументу. Мне наплевать. Слезы душили, и было невероятно сложно не показать слабость. Я буду копать так долго и так тщательно, что рано или поздно найду доказательства. Не найдешь, потому что это сделал не я. Ты мне врал. Не в этом. «Прости, но я не хочу тебе верить». Я развернулась и пошла к выходу. У самой двери наткнулась на нориса, но оттолкнула его плечом и продолжила путь. Мне было необходимо остаться одной, порисовать и решить, что делать дальше».